Миссис Боффин была одета в туалет черного бархата с перьями, словно лошадь, запряженная в катафалк. А теперь, милая, нам надо бы заняться вопросом, которого мы до сих пор еще не решили. Именно, не затеет ли нам еще чего-нибудь по части моды? Миссис Боффин так и просияла радостью и принялась разглаживать складки на платье. Я тебе скажу, но для чего бы мне хотелось Мне хочется О. общества Ха. Светского общества, душа моя Да-да, какой толк, что я сижу тут в заперти, словно восковая фигура, верно? Восковые фигуры показывают за деньги А тебя соседи могут видеть даром Хоть сам я никаких денег за это не пожалел бы. Нет, нет, не в этом дело. Когда мы работали наравне с соседями, мы друг другу подходили, а теперь, когда мы больше не работаем, им не пара. Так как же, по-твоему, не взяться ли нам опять за работу? Что об этом толковать? Мы получили большое наследство и должны жить, как полагается, богачам. Надо знать свое место». Мистер Боффин испытывал глубокое уважение к природному уму своей жены, и потому последняя фраза заставила его призадуматься. М -м «Да, пожалуй, ты права. До сих пор мы жили и все по-старому, оттого и не видели ничего хорошего от богатства». «Правильно, до сих пор не видели». Надеюсь, в будущем мы увидим от этих денег хоть какой-нибудь прок Что ты скажешь, старушка? Ой, скажу, что нам нужен хороший дом в красивой место, да, Хорошая да. обстановка, вкусная еда и хорошее общество да, да. По-моему, надо только не зарываться Не позволять себе ничего лишнего Вот и будешь жить счастливо М -м Да И по-моему тоже так Господи боже мой <смех> Ведь я сплю и вижу, будто катаюсь В светло-желтой карете пары С серебряными ступицами <смех> Так вот, о чем ты думаешь, милая А на запятках лакея, такая перекладина, чтобы его не задело по Она А на козлах кучер, а козлы широкие-широкие, такие, что втроём усесться можно. И обивка на них белая с зелёным. Зелёным. Огнедые, знай, себе поматывают головами не столько везут, сколько ногами штуки выкидывают. А мы с тобой расселись в карете, будто важные господа. Ах, ты, Миссис Боффин захлопала в ладоши, затопала ногами И, покачиваясь на диване, утерла выступившие от смеха слезы Как ты полагаешь, старушка, что нам делать с приютом? Запереть его Не продавать, конечно, а поселить кого-нибудь, чтоб сторожил.